Выздоровление от беды. Женщина рассматривала флаконы с духами, чуточку брызгала на бумажную полоску, нюхала и слегка улыбалась. Она рассказала тихонько, что приходит в себя после тяжелого события личной жизни. Вот надо же, духи и запах чувствую, уже чувствую. Это она выздоравливает. От горя тоже выздоравливает со временем. Есть признак выздоровления от беды, хочется маленьких радостей. Нельзя жить так, словно ничего не случилось, если случилось плохое. Это касается и личных событий, и общих. Но нельзя вечно жить только тем, что случилось. Жить бедой и тревогой. Это закон выживания. Жить бедой — идти к гибели. Можно упасть, если опора рухнула. Каждому нужна хотя бы маленькая опора. Одна женщина с телекомпании, где я работала, была на грани после серьезной операции, думали, что все. Но однажды она попросила зеркало и соленый огурец прохрипела, прошептала, и пожилой профессор чуть не запрыгал от радости прямо в палате. Он сказал: Вы, голубушка, выздоравливаете. Хотя предстояло еще долгое лечение. И в плакадных материалах, в дневниках и письмах Люди писали про личные отношения, про сомнения, про влюбленность, Жалели любимые туфли и костюмы, которые пришлось променять на хлеб. Пока была сила жить, были и такие житейские записи. Между записями страшными. И парикмахерская работала в Ленинграде даже в самое страшное время. А уж как радовались люди открытию парикмахерских потом. Как радовались вазочкам с цветами на столах в столовых. И радовались, когда вновь на улицах появились нарядные девушки. Худенькие, слабые, но нарядные. И в театры ходили, и в кино, когда жизнь начала возвращаться в спасённый наш город. Чтобы посмотреть на красивое, на возвышенное, чтобы улыбнуться, отвлечься. Человек должен радоваться и отвлекаться. Должен выполнять долг и нести тяготы, обязан участвовать в общем деле, должен бороться и скорбеть после несчастья, но и радоваться, и проживать обычные человеческие чувства тоже должен, когда начинает оживать. Это и есть сама жизнь. Не гнусные развлечения присыщенных персонажей нужны человеку, а человечные, может, немножко мещанские, волосы красиво уложить, купить туфельки, прочитать рассказ про любовь, послать сердечко любимому человеку, посмотреть спортивный матч и поболеть за любимую команду, музыку хорошую послушать, пирог испечь. И когда после потрясения захочется пирога или в кино пойти, значит, оживает человек, выздоравливает от беды. Простые радости, удовольствия, чувства, эмоции — это тоже борьба за жизнь. А зеркальце, соленый огурец, романтическая комедия, милая открытка, добрый рассказ — хорошее подспорье. Есть опоры мощные, духовные, а есть эти, дополнительные, маленькие. Но иногда удерживает и маленькая опора. Крошечная радость, простое удовольствие жизни. И если появилось желание маленькой радости, исцеление близко и спасение близко. Это возвращение к обычной жизни, выздоровление от беды.